р а с т е л е н н у ю тигровую шкуру стояла хозяйка, наряженная испанкой, овалом платье с корсажем и с пунцовой камелией в волосах. Хороша была так, что у Эраста Петровича перехватило дух. Он и гостей-то разглядел не сразу. Заметил только, что одни мужчины, да что Ахтырцев здесь, сидит чуть подаль и что-то очень уж бледный. «А вот и новый воздыхатель», – произнесла Бежецкая, взглядывая с усмешкой на Фондорина. «Теперь ровно чертова дюжина. Представлять всех не буду. Долго получится. А вы назовитесь. Помню, что студент. Да, фамилию забыла». а ф а н д о р и н пискнул Эраст Петрович предательски с рогнувшим голосом и повторил еще раз потверже. Фандорин. Все оглянулись на него, но как-то мельком, видно вновь прибывший юнец их не заинтересовал. Довольно скоро стало ясно, что центр интереса в этом обществе только один. Гости между собой почти не разговаривали, обращаясь преимущественно к хозяйке. И все, даже важного вида старик с бриллиантовой звездой, наперебой добивались одного – привлечь на себя ее внимание и хоть на миг затмить остальных. Иначе вели себя только двое – молчаливый Ахтырцев, беспрестанно тянувший из бокала шампанское, и гусарский офицер, цветущий малый с шальными немного на выкате глазами и белозуба, Черноусой улыбкой Он, похоже, изрядно скучал И на Амалию Казимировну почти не смотрел С пренебрежительной усмешкой Разглядывая прочих гостей Клеопатра этого хлюста Явно отличала Звала просто и п о л и т о м И пару раз метнула в его сторону Такой взгляд, что у Эраста Петровича Тоскливо заныло сердце А Внезапно он в стрепенулся Некий гладкий господин с белым крестом на шее только что произнес, воспользовавшись паузой. «Вот вы, Амалия Казимировна, давеча запретили прококорина судачить, а я узнал кое-что любопытненькое». Он помолчал, довольно произведенным эффектом. Все обернулись к нему. «Не томите, Антон Иванович, говорите». Не вытерпел крутолобый толстяк по виду адвокат из преуспевающих. «Да-да, не томите», – подхватили остальные. «Не просто застрелился, а через американскую рулетку». Мне сегодня в канцелярии генерал-губернатора шепнули. Значительно сообщил гладкий. «Знаете, что это такое?» «Известное дело». Пожал плечами Ипполит. «Берешь револьвер, вставляешь патрон. Глупо, но горячит. Жалко, что американцы, а не наши, додумались. А при чем здесь рулетка, граф?» Не понял старик со звездой. й ч ё т или не чет? Красное или ч е р н а я Выкрикнул Ахтырцев и, неестественно, расхохотался, глядя на Амалию Казимировну с вызовом. Так, во всяком случае, показалось Фондурину. «Я предупреждала. Кто об этом будет болтать, выгоню!» Не на шутку рассердилась хозяйка. «Я дома откажу раз и навсегда. Нашли тему для сплетен». Повисло нескладное молчание. «Однако ж мне отказать от дома вы не посмеете», все тем же развязным тоном заявил Ахтырцев. «Я, кажется, заслужил право говорить все, что думаю». «Это чем же, позвольте узнать», скинулся коренастый капитан в гвардейском мундире. «А тем, что налокался, молокосос, решительно повел дело на скандал Ипполит, которого старик назвал графом. Позвольте, Амелия...» «Я его...» Проветриться отправлю. Когда мне понадобится ваше заступничество, Ипполит Александрович, я вас непременно об этом извещу. Небезъято ответила на это Клеопатра. И конфронтация была подавлена в самом зародыше. А лучше вот что, господа. Коли интересного разговора от вас не дождешься, давайте фанты играть.